Глава 23 После встречи с виртуальным гирей, Вася сделался необычайно серьезным и вдумчивым. Через пару дней он принес мне кипу исписанной бумаги и заявил, что добросовестно описал все, чем они с гирей занимались в виртуальной реальности целых два часа. Описание по его словам Вася снабдил своими соображениями и комментариями и, к моему удивлению, предложил мне спрятать свое произведение в сейф, не читая. В ответ на мой удивленный взгляд Вася сказал, что это пожелание самого виртуального гири, но он к нему присоединяется. Немного подумав, я решил, что с моей стороны будет не очень тактично соваться в чужие дела. Материал не заржавеет, а придет срок, сядем, будем читать и будем думать. Я открыл свой личный сейф, достал конверт, вложил туда бумаги и, положив конверт обратно, запер сейф. И подумал, что сам Василий сейфа не имеет, хотя с того момента, как получил статус дознавателя, может на него претендовать. Далее я подумал, что он вполне может обойтись без всякого сейфа, если заведет пароль на своем компьютере, либо свои соображения будет размещать в зашифрованных файлах. Но Куропаткин почему-то предпочел их оформить в виде стопки бумаги. После этого мои мысли разбрелись по закоулкам мозга и спустя какое-то время я с удивлением обнаружил, что пытаюсь ответить на вопрос, чем стопка Куропаткина отличается от файла. Я сосредоточился и нашел правильный ответ. Тем, что существует в единственном экземпляре. Можно снять копию, но это и будет копия. Она будет отличаться от оригинала. А копия файла ничем от оригинала не отличается. Можно файл, пусть это будет документ, распечатать в десятки экземпляров. Но официальным документом станет тот экземпляр, на котором появится подпись и печать. Но и печать, и подпись можно поставить на каждом экземпляре. И что из этого следует? Да, собственно, ничего. Споткнувшись об эту констатацию, я совершил умственный рывок и... И тут выяснилось, что я опять вышел на орбиту вокруг ящиков. Допустим, есть 10 ящиков. Допустим также, что есть 10 камешков. Можно ли во все 10 записать одну и ту же личность, скажем, того же гирю? Вроде бы никаких преград нет. Могут одновременно существовать 10 совершенно идентичных виртуальных гирь. Но оригинал, так сказать, подлинный гири, существует только в единственном экземпляре. Хорошо это или плохо? Это хорошо. А чем, собственно, это хорошо? Допустим, существует два материальных гири. В какой-то момент они приходят к прямо противоположным выводам и начинают проводить прямо противоположные политики. Вот это и будет то самое плохо. А можно ли изготовить абсолютно точную копию материального гири? В принципе, да. Гирия состоит из элементарных частиц, а с позиции квантовой теории элементарные частицы одного типа абсолютно неразличимы. То есть преград вроде нет. Но каждый человек состоит из таких частиц. Чем же мы отличаемся? Очевидно их конфигурацией, то есть взаимным расположением. И в конечном итоге вот это самое взаимное расположение кодирует личность. И к чему мы приходим? Да ни к чему. Если в какой-то среде создать модели элементарных частиц и взаимно расположить так же, как реальные частицы, то полученные гиря начнет существовать ничуть не хуже реального. С другой стороны, кто сказал, что наш мир и есть реальность? Быть может мы сами существуем как некие конфигурации в некой виртуальной среде. Если мы способны создать другую виртуальную среду из подручных элементов нашей, в ней могут существовать свои творцы виртуальных сред. И далее, в этом же духе, то есть до бесконечности. Теперь просто напрашивается обобщение вывода до бесконечности в обратную сторону. Получается бесконечная иерархия вложенных в виртуальных сред. Что-то в этом есть патологическое. Дурная бесконечность. Примерно та же история, как с иерархией множества всех подмножеств в универсуме фон Неймана. Осталось сделать последний шаг. Отождествим плюс бесконечность и минус бесконечность, как это иногда делают в математике. Получим самодостаточное кольцо, поочередно вложенное друг в друга виртуальных реальностей. Никакой первичной реальности не существует. Просто однажды спонтанно возникло из небытия кольцо, а мы всего лишь виртуальные химеры в одной из счетного множества виртуальных реальностей этого кольца. А быть может и не несчетного. Я бы, пожалуй, предпочел этот вариант. Все же в континууме жить как-то легче. В конце концов я решил, что стал слишком много думать и совершенно перестал что-то делать. А надо бы и поделился этой свежей мыслью с Васей, который сидел за своим столом и тоже о чем-то размышлял. Я ожидал, что он меня поддержит. И тот, прежний Куропаткин, меня бы вне всяких сомнений поддержал. Но этот... Этот заявил, что да, безусловно, делать делать надо. Но прежде чем его делать, надо все обдумать. Причем думать надо о том, что имеет отношение к делу а о том, что не имеет, не думать категорически. В данный момент надо думать о том, чего, безусловно, делать не надо. Скажем, он уже твердо решил, не без влияния виртуального гири, разумеется, что обо всех наших делах надо помалкивать, то есть исключить всякое спонтанное просачивание информации от нас во внешнюю среду. Виртуальный гиря ему объяснил, что, вероятно, реальный гиря задевает какую-то сложную комбинацию, элементами которой может быть строго дозированная утечка фактов в нужном направлении, смешанная с качественно приготовленным враньем в том же направлении, или в какие-то боковые ответвления нужного направления. Но те же самые факты, пришедшие из одного направления, могут произвести совершенно иное воздействие на контрагента. Я был потрясен. «Василий», — сказал я, — «я снимаю перед тобой шляпу». «Именно это я и имел в виду, когда угрожал заставить тебя ловить раков в суровых климатических условиях. Теперь я раскаиваюсь». «Именно это говорил недавно реальный Петр Янович, указав на тебя как на источник потенциальной опасности. Я за тебя поручился, и я рад, что ты не подкачал». «Я не подкачал, не подкачиваю и не подкачаю впредь», — гордо ответил Вася. А что именно говорил про меня Гири? Он указал на твою молодость, на круг знакомых, на недостатки характера и просил сделать так, чтобы ты не фигурировал в списке его проблем. Теперь я вижу, что он может тебя вычеркнуть. Ясно. И что нам теперь делать? Есть конкретные поручения? Тонтое дело, что их нет. Я тебя информирую, что состоялось секретное совещание у Сомова. Я сделал доклад, состоялись дебаты и был предложен некоторый черновой план. Гиря взял две недели на рекогностировку. Поручений нет, указаний тоже нет. А в чем суть плана? Вася, придется потерпеть. Я проинформирую Гирю о твоем примерном поведении, он снимет табу и я все расскажу. А пока придется ждать и бить баклуши. «Судя по всему, никакой работы по профилю отдела гиря нас загружать не намерен, а будет использовать на побегушках. Меня-то уж во всяком случае. То есть придется сидеть и о чем-то думать. А мне кажется, я уже передумал все, что мог». Вася тяжело вздохнул. «У меня точно такие же ощущения. И в голову лезет всякая ерунда. Какая, например?» Я тоже вздохнул и рассказал про изобретенное мной замкнутое кольцо вложенных виртуальных миров. В голубых глазах Куропаткина я увидел искорки недоумения, недоверия и даже возмущения. «Чего ты на меня уставился?» – изумился я. «А то... Ну-ка достань мои бумажки!» «Зачем?» «Достань, достань!» Я достал конверт из сейфа. Вася покопался в нем, выводил один лист и подал его мне. «Читай!» Я стал читать. И среди прочих тезисов, не вполне мне понятных, поскольку они были предъявлены вне общего контекста, я обнаружил вполне отчетливое кольцо, вложенных в виртуальных реальностей. «Ты что же хочешь сказать, что я украл у тебя идею?» — поинтересовался я. «Нет», — отрезал Вася. Просто мы с тобой одинаково сдвинулись по фазе. И по делам нам. Делом надо заниматься. Делом. Надо будет сказать гири чтобы он тебя как-то загрузил от греха подальше, пробормотал я. Все. Вася хлопнул ладонью по столу и встал. У тебя, по крайней мере, есть указание ждать дальнейших указаний. А у меня нет даже этого. Я решил проявить сметку и трезвый расчет. Данные по орбитам я добыл, но они сырые. Попробую извлечь из них какую-нибудь квинтэссенцию. Короче, я иду в архив и сажусь за монитор. А ты сиди и шлифуй кольцо до блеска. Какое кольцо? Виртуальных миров. Ну, может быть, я тоже... Нет, у тебя указание ждать. А я должен основательно проработать эти орбиты. Иначе опять, как в прошлый раз, Гиря затребует фактический материал, а у нас никаких точных данных нет. Мне это надоело. Я хочу владеть точными данными. С тем Вася и ушел. А я, соответственно, остался. Валерий Алексеевич посетил Бадуна несколько позже назначенного им же самим срока. Отсрочка была вызвана тем, что с Бадуном я никак не мог связаться. Он исчез на целых три дня Но, появившись, он связался со мной сам и сразу поинтересовался, известны ли уже гири все обстоятельства нашей встречи. Я ответил, что да, и более того, обстоятельства эти уже проанализированы, сделаны соответствующие выводы и приняты верные решения. Тогда он спросил, не могу ли я проинформировать его о характере принятых решений и общей их направленности. Я ответил, что таких полномочий не имею, но поводов для беспокойства нет решение вполне укладываются в рамки предварительных договоренностей. Тогда он поинтересовался, не будет ли с его стороны слишком навязчивым предложить мне связать его с Петром Яновичем для конфиденциального разговора. Я ответил, что нет, но он бы мог обойтись без церемоний и связаться с Гирей непосредственно. Он сказал, что попробовал, нарвался на Сюняева, решил, что возможно у нас тут начались кадровые перестановки и ему следует для начала прояснить ситуацию. Я сказал, что ситуация стабильна, что мне неизвестно, где сейчас находится Петр Янович, но я его выловлю и передам пожелание. И спросил, устроить ли его, если Гиря позвонит вечером по домашнему коду. Он сказал, что вполне, и мы расстались. Но выловить Гирю мне не удалось. В этот день он был неуловим, невзирая на то, что я использовал почти все свои уловки. Попался он на следующий день, ближе к обеду. Выслушал просьбу и попросил передать Бадуну, что свяжется с ним вечером, если тот будет дома. Я связался и передал, а поздно вечером уже гири позвонил мне домой и дал следующие указания Глеб, сказал он, завтра с утра ты сопровождаешь Валеру к Бадуну, оба уже в курсе. С Бадуном можно не темнить, мы согласовали позиции. Состояние Сюняева близко к критическому. Он обвинил меня в том, что я хочу оттереть его от виртуальной реальности, говорил лозунгами и сверкал очами, Не давай ему там впасть в экстаз, ограничивая амбиции и все такое. То есть ты несешь полную ответственность за то, чтобы Валера оставался дееспособен после процедуры? Есть, шеф, — сказал я бодро. Разумеется, я отдавал себе отчет, что Сюняев — это отнюдь не Куропаткин, за дееспособность которого я теперь мог вполне поручиться. Валерий Алексеевич просидел с гири в виртуальной реальности ровно три часа. Когда он возвратился, лицо его было совершенно непроницаемо. Какое-то время он сидел с отрешенным видом и молча пил свой кофе, услужливо подставленный Бадуном. Потом молча встал и молча пошел к выходу. И открыл рот только в прихожей, когда надел шляпу. Он протянул Бадуну руку и сказал. э «Благодарю вас за предоставленную возможность ознакомиться с работой этого феноменального...» М -м «Да». «Вы, как я понял, отбываете сосею?» «Да». Нейтрально ответил Бадун, не знавший, как ему реагировать. «Тогда передайте господину Асееву мое искреннее восхищение. То, что он сумел сделать...» Синяев помолчал, уставясь в угол. «Случись это, лет двадцать пять назад я был бы с ним». Он опять помолчал. «Увы. Удачи вам. Я со своей стороны сделаю все возможное». Тут он резко повернулся, открыл дверь и вышел вон. Мы с Бодуном переглянулись. Я еще постоял минуту-другую, полагая, что Валерию Алексеевичу нужно дать возможность привести свои чувства в порядок. И только после этого, пожав протянутую руку, двинулся следом. Выйдя на улицу, я догнал суняева и мы пошли рядом. Валерий Алексеевич сначала шел медленно, отрешенно смотрел прямо перед собой, но постепенно начал ускорять шаг потом вдруг остановился и посмотрел на меня. «Однако сегодня не жарко. Интересно, а что это мы так разогнались?» — произнес он удивленно. «Не знаю», — сказал я. «Темп задаете вы. А ты меня сопровождаешь», — констатировал он. И после некоторой паузы добавил уже совершенно другим тоном. «Слушай, а ведь Петя у нас великий человек». Э, «В каком смысле?» «Ну...» Сюняев сделал выразительный жест. В общепринятом. Например, в смысле значимости, содеянного им для человечества. Он улыбнулся. Да, сказал я и сдвинул кепку на нос. Вероятно, так. Я всегда отмечал, что все великие деяния совершаются как-то обыденно. Вот, скажем, Брут зарезал Цезаря. Наверняка обстановка была совершенно рядовая. Цезарь и в мыслях не держал, что его могут сейчас зарезать. Посетил туалет, выходит смотрит, но Брут, ну и с ним еще пара человек. Он помахал Бруту рукой, мол, привет, а тот наверняка растерялся и тоже сделал ручкой. И только после этого вспомнил, зачем пришел. Достал свой ножик и сам удивился. Неужели вот в этого Цезаря, почти Бога, он воткнет ножик и ужаснулся? И вот тут-то, после того, как ужаснулся, он Цезаря и прикончил. Сам понимаешь, вот так с бухты-барахты в живого Цезаря ножик воткнуть невозможно. Нужен адреналин. Наверняка без адреналина тут не обошлось, согласился я. А уже потом в разных пьесах накрутили, навердели всякого. Сначала Цезарь произносит речь в полном одиночестве. Потом он же ведет дискуссию с Брутом и компанией. Потом Цезарь, истекающий кровью, говорит. Потом еще кто-то. Сюняев махнул рукой. Из-за всей этой болтовней от нас ускользает мотивация бытия не вполне понимаю, к чему вы клоните. Чья мотивация? У того же Цезаря или Брута. Что их влекло по жизни? Неужели впрыскивание адреналина? Так сказать, нервное возбуждение. Валерий Алексеевич, вы меня совершенно сбили с толку. Я не могу понять, при тут адреналин? Адреналин, химическое вещество, вырабатывается организмом именно, Глеб. Именно. Он вырабатывается даже не мозгом, Организмом и для большинства людей является причиной их активности. Разумеется, я имею в виду некий обобщенный адреналин, химический метаболизм. Спрашивается, кому и зачем это нужно? Это же рудимент доисторического периода. Я вообще перестал что-либо понимать, остановился и поднял руки. Валерий Алексеевич, я вас умоляю, не говорите загадками. Петр Янович дал мне задание провести эту операцию таким образом, чтобы вы остались в рабочем состоянии. Сейчас у меня ощущение полного провала. Как я буду смотреть в глаза Гири, если вы в его присутствии начнете высказывать сентенции об адреналине в крови Брута? Это почти то же самое, что кровь Македонского в крови у Эндрю Джоновича. Ну там хотя бы фигурировала пробирка с надписью. А у вас то же самое на пустом месте. Сюняев смутился. — Извини, Глеб, я, кажется, э -э несколько и не учел, что ты не в курсе того, что там происходило. — Где именно? У Цезаря? — В ящике. — Ах, в ящике! Я облегченно вздохнул. — Вероятно, вы как бы продолжили свои рассуждения, начатые там. — Не совсем так, но в целом да. — Ты должен меня понять. Я испытал сильное потрясение сильнейшая, вероятно, самая сильная за всю мою жизнь. И какое-то время находился, как бы это сказать, э -э… в ступоре. Да, вот именно. Это было заметно? Было заметно, что с вами не все в порядке. Бадон был несколько озадачен вашей прощальной речью. Я не знаю, о чем они договаривались с гирей, с которым гирей, с реальным. Впрочем, он ведь и с виртуальным предварительно договаривался. Но с реальным у Бадуна разговор был? Вы разве не в курсе? Ну, Сюняев покрутил носом. Мне Гиря сказал дипломатично. Имеется договоренность. Впрочем, это теперь несущественно. О чем мы говорили? Насколько я помню, о потрясении. И о том, что Петр Янович великий человек. И о Цезаре с Брутом. Ну, эти последние пройденный этап Что же касается Петра Яновича, Сюняев заметно воодушевился. «Ты, вероятно, заметил, что к виртуальной реальности у меня повышенный интерес. Все эти звездные дали, конечно, тоже небезразличны, но в общем особой пищи для ума я в них не нахожу. Ясно, что пространства много, материи мало, и что-то надо с этим делать. И примерно понятно, что с этим делать можно, а чего нельзя, даже если хочется очень сильно». Например, нельзя перемещаться в пространстве со сверхсветовыми скоростями. Во всякие там трансгрессии, нульпереходы и подпространственные дыры я не верю. И перспективы тут не вижу. Все это, как говорили наши предки, баловство и любомудрие. А вот концепция Будуна вызывает у меня уважение. Ощущается квалифицированный подход. И как ты уже понял, я теперь просто яростный сторонник Асеева. Но! Сюняев поднял палец. Мой личный интерес, он ткнул себя этим пальцем в грудь. Научный, философский и всякий иной сосредоточен не в направлении изучения методов размножения нашей цивилизации. Тут мне все понятно. С любых позиций цивилизация просто обязана себя продублировать и должна воспользоваться любым удобным случаем. Случай представился, вопросов не имею. Но меня в гораздо большей степени занимает вопрос о том, как же наша цивилизация будет развиваться дальше. Сейчас я встал на позицию Сомова. Да, виртуальная реальность – ключ к дальнейшей экспансии человека в космос. И именно эта технология позволит нам в будущем достичь уровня суперцивилизации. Надо ли понимать так, что в отношении нашей цивилизации вы стоите на патриотических позициях? Да подтвердил суняев с некоторым вызовом. Я на них стою. Но, надеюсь, вы не сторонник галактического изоляционизма? Ни в коем случае. Я абсолютно ничего не имею против братьев по разуму. Но я считаю, что мы должны быть с ними на равных. Если они вынуждены будут нас опекать, то на кой черт мы вообще нужны? Каждая цивилизация должна стремиться к тому, чтобы стать самодостаточной величиной и вносить свой вклад в общее дело. Свои отличительные черты, свою индивидуальность она должна во что-то воплотить. Для этого ей необходимо иметь самолюбие, гордость и даже какую-то толику нахальства. Все как у людей. Я мысленно констатировал, что состояние Валерия Алексеевича вполне удовлетворительное. Но следует уточнить, что именно повергло его в транс в виртуальной реальности в процессе общения с виртуальным гирей, чтобы избежать рецидивов. «Ясно», – сказал я. «Но мы уклонились от магистральной темы». «А какая у нас была тема?» – спросил он озадаченно. «Разве была тема? По-моему, мы просто болтали». «Как можно, Валерий Алексеевич?» «Мы обсуждали ваши взаимоотношения с виртуальной реальностью». И не вообще с таковой, а именно с той, с которой вы имели дело недавно. Что вас там так поразило? Ах да, конечно. Я скажу. Меня поразил виртуальный гиря. Он что же там, какие-то экстравагантные штучки проделывал? Нет, хотя сама обстановка. Он меня поразил тем, что это был именно гиря и никто другой. Хм, помилосердствуйте, Валерий Алексеевич. Ведь было сказано, что в ящике будет предъявлен виртуальный гиря. Кого же еще вы ожидали там увидеть? И чем конкретно он вас удивил? Своей деловитостью. Ты ведь тоже с ним общался? Да. И он выглядел деловитым? Естественно. Я даже растерялся. Но какой бы это был гиря, если бы он не был деловит? Я вообще не припомню такого случая. Разве что в семейном кругу, да и то. Вот это-то и странно. Помилуйте, что же в этом странного? Глеб, ты меня просто удивляешь. Представь себе, что там в этом ящике сидит не виря а ты. Вот перед тобой находился некто. Потом вдруг он исчез и появился совсем другой. Я, например. Потом третий. «А ты знаешь, что на самом деле тебя как такового нет. Да и того, кто тебя посетил, по существу тоже нет. В реальности он сидит на стуле с присосками на лбу. И что же ты, как ни в чем не бывало, начнешь обсуждать с ним какие-то земные делишки?» «Действительно», — сказал я растерянно. «И более того, представь себе, какие я сам испытал ощущения, попав в ящик» а он даже глазом не моргнув, занялся стабилизацией психического состояния, моего разумеется. Потом начал выуживать из меня общее состояние наших дел, и через какое-то время я уже почти забыл, где мы и что мы тут делаем. Как будто мы не в ящике, а в его кабинете. Я сказал почти, ведь на самом деле я непрерывно осознавал, что происходит, и из под его прощупывал. Так вот, он это почувствовал и начал мне подыгрывать. И когда я это понял, я сказал ему, что хватит валять дурака. А он поинтересовался результатами моего прощупывания. Интересуешься в каких выражениях? Да. Меня он тоже спрашивал, сильно ли, на мой взгляд, отличается от оригинала.